мастерскому владению всей палитрой чувств, Джулия сумела при ее блестящей актерской технике сотворить чудо, превратить свой монолог в захватывающий, эффектный, чуть ли не зримый кульминационный пункт всей пьесы. Самые острые сюжетные ситуации не могли быть столь волнующими, никакая самая неожиданная развязка столь поразительной. Как только Ростислав проснется, я должна поговорить с ним. Я скажу ему все, и о ребенке тоже. Бедное мое дитя, в какой мир ты хочешь войти? Тихо-тикали часы на руке. Гера скреблась о ножку стула, чесала когти.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 Вы чувствовали, что она сгорается стыда за ветреную девицу. Вы видели ее боль из-за того, что все ее скромные идеалы, ее жажда честной и добродетельной жизни осмеиваются так жестоко. Весь эпизод продолжался не более минуты, но за эту минуту Джулия сумела при помощи слез и муки, написанной на лице, показать все горести жалкой женской доли. Сэвис было покончено навсегда. Ну вот, моя радость и просыпается. Какой он трогательный, маленький заспанный крысенок. Насте непреодолимо захотелось чмокнуть Ростислава в умный, как он считает, лоб. что она и сделала, окончательно его разбудив.